Николетта. Время действия — с 4 по 8 июля. Место действия — Рим, Италия. Ника Кордера знала, ей нужно соблюдать осторожность. Поэтому она остановилась в неприметном отеле на окраине. Сначала Николетта выяснила все, что можно было узнать про открывающийся вскоре конгресс работников концерна «Хаммерштейн». Она во что бы то ни стало намеревалась проникнуть на него. И если ей повезет, она сможет напасть на след чего-то важного. Запершись у себя в номере, не обращая внимания на шум мегаполиса, который врывался в открытое окно, Кардыра раскладывала на полу свой пасьянс, а именно те факты, которые были ей известны. Итак, Похищение детей. За этим стоит кто-то из концерна Хаммерштейн. Его отец-основатель Магнус? Скорее всего, именно так. Эдуард? Его наследник? Может, да, но... Вероятнее всего, нет. Похищения начались в середине 70-х, когда Эдуард был еще малышом. Значит, все же его отец. Правой рукой Магнуса... Человеком, который знал обо всем, который стал главой службы безопасности концерна незадолго до того, как исчез первый ребенок, был Цезарь Кролл. Николетта взглянула на единственную фотографию, которую ей удалось разыскать. Высокий, смуглый, с еле заметным шрамом на лбу, подтянутый и коварный, чрезвычайно опасный. Кролл избегал публичности, не любил фотографироваться, всегда находился в тени, За спиной хозяина. Николета знала, что Цезарь живет на широкую ногу. Сорит деньгами, покупает дорогие костюмы. У него есть несколько домов и даже личный самолет. На зарплату главы службы безопасности он такое не мог бы позволить. Значит, он получает дополнительную мзду за молчание и за то, что помогает своему хозяину красть детей. Пока Николете не удалось напасть на след детей, Они словно растворялись в воздухе. Это вызывало самые худшие опасения. Вполне возможно, что их уже давно нет в живых, как нет в живых и маленькой Терезы Равигу, похищенной последней. Имелась еще супруга хамерштейна бельгийская аристократка Григуара. С одной стороны, Магнусу незачем посвящать ее в свои сатанинские планы, однако у Ника была проверенная информация. Несколько лет назад между Григуарой и Кроллом Был романчик. Хамерштейн вроде бы не знал об измене жены с главным охранником. Или только делал вид, что не знал. Григуара — подозрительная личность. Ее тоже надо держать на прицеле. Николетта намеревалась проникнуть на Конгресс. Поделать приглашение было не так уж сложно. Она станет представительницей Коста-Бьянкского филиала Хамерштейна благо, что со всего мира в Рим съезжались сотни людей. В день открытия Конгресса она направилась в центр. Пришлось надеть строгий деловой костюм, волосы собрать в пучок и немного накраситься. Николетта была довольна произошедшими изменениями. Кардера предпочитала спортивную одежду и никогда не надевала классические костюмы. Она почти не пользовалась косметикой, а волосы носила распущенными. Теперь она приняла совершенно иной облик. В зеркало на нее смотрела молодая, уверенная в себе и чуть надменная менеджер, прибывшая в Рим из Южной Америки. Документы у нее в полном порядке, она Николета Кардера из Костобьянки. Ей нужно избегать встреч с людьми, с Родины, тогда все пройдет хорошо. Она добралась на такси до конгресс-центра. Его оградили со всех сторон, потому что около здания объяснавалась толпа демонстрантов. Ника увидела, как несколько человек в резиновых масках, карикатурно изображавших экс-президента Буша и Магнуса Хаммерштейна, вырвались вперед с дикими криками. Эти женщины и мужчины были абсолютно обнажены, если не считать надписей на спинах. Ника улыбнулась, когда увидела, что молодчиков поймали и потащили к полицейским машинам. Она прошла в огромный конгресс-центр. Николета с ужасом заметила, как приглашение проверяли на подлинность при помощи особой машинки, излучающей особые лучи. Если бы оно было подлинным, то из машинки ливился тёмно-синий свет. Если же приглашение было фальшивым, Ника не знала, что должно произойти в таком случае. Подозревала, что аппарат издаст сигнал тревоги и выдаст луч другого цвета. Так и произошло но не с ней, а с молодым человеком, который находился впереди быстро двигающейся очереди. Машинка засветилась красным, раздался воющий сигнал. Охрана отреагировала немедленно. Молодого человека скрутили и повели прочь. Он начал кричать что-то про борьбу с капиталистами и права обездоленных в странах третьего мира. Антиклаболист, который попытался проникнуть на Конгресс. — сказал один из охранников. — Дамы и господа, если у вас подлинные приглашения, беспокоиться не о чем. Этот парень явно хотел устроить шоу на конференции, забросать шефов красками или вылезти в чем мать родила перед телекамерами. Ника обреченно оглянулась. Подходила ее очередь. Она-то думала, что приглашение проверят визуально, без всяких сенсорных аппаратов. Но его, как денежную купюру, пропускали через неподкупный компьютер. Что же делать? Уйти? Но тогда не имело смысла прилетать в Рим. Пока она лихорадочно размышляла, что делать, подошла ее очередь. Провести машину не получится, это она прекрасно понимала, поэтому придется вступить в борьбу. Она протянула свое приглашение, смело глядя в глаза охраннику. Тот вежливо улыбнулся, проверил документы Нико, а затем поднес руку с ее фальшивым приглашением к аппарату. Пока он излучает темно-синий свет, но стоит бумаге оказаться в зоне действия лучей, как раздастся сигнал тревоги. Тогда-то Ника и перемахнет через ограждение и скроется где-то в конгресс-центре. На ее будут искать. Долго прятаться не получится. И в самом деле раздался сигнал тревоги. Но шел он не от аппарата, а снаружи. Николетта, как и все остальные, машинально обернулась. Она увидела, как вышедших из лимузинов руководителей концерна, среди которых был и Магнус Хаммерштейн, кто-то из демонстрантов выстрелил едко красной краской. Струя попала в грудь Магнусу, задела еще нескольких. Затем в них полетели торты. Только один достиг цели — размазавшись по спине убегающего топ-менеджера. Боссов прикрывали телохранители, сами получившие изрядную долю краски и взбитых сливок. Чертыхаясь, руководство вбежало в конгресс-центр. Нападение на них внесло сумятицу в работу служб безопасности. К Хамерштейну, который тщетно пытался отскрести с дорогого костюма краску, подлетели услужливые охранники. Магнус пылал от ярости. Мистер Хаммерштейн, это досадное недоразумение. Магнат, не обращая внимания на десятки свидетелей, заорал. «Это прокол службы безопасности. Меня надо уметь охранять. Не только от киллеров, но и от этих торта-идиотов. Где у вас ванная?» Инцидент с президентом концерна привлек всеобщее внимание. Охранник, который зажал в руке приглашение Николиты, во все глаза наблюдал за шефом, на груди которого расплывалось кроваво-красное пятно, словно кто-то выстрелил в него из оптической винтовки. Николит тоже следил за рукой охранника. Так и не пропустив приглашение через детектор, охранник наблюдал за всей сценой. «Работать все в полном порядке», — отдал распоряжение глава безопасности в холле. Охранник машинально отложил приглашение Николеты, которая так и не провела в сторону к стопке таких же, только подлинных. «Все в порядке», — сказал он Нико. Затем протянул ей карточку, которая следовало прицепить на одежду. «Проходите. Следующий, прошу вас». Миновав проверку на входе, Николета с облегчением вздохнула. И так у нее получилось. При помощи карточки, которая получила взамен приглашения, она сможет проходить в Конгресс-центр на протяжении всего времени конференции. А затем ее сфотографировали и приклеили на карточку. Фото. Николета приняла участие в первом дне работе конференции. Она мало что понимала, так как реклама, пиар и менеджмент были знакомы ей только понаслышке. Сначала состоялось пленарное заседание, на котором все дружно приветствовали Магнуса Хаммерштейна и его сына. Хамерштейн уже переоделся в новый костюм, пришел в себя и лучился радостью. Он произнес короткое приветственное слово, поблагодарил собравшихся за отличную работу и пожелал всем дальнейших успехов. Затем слово взял один из боссов концерна. После этого подали шампанское, и все разошлись по своим секциям. Николета же решила проследить за Хамерштейном. Тот покинул Конгресс-холл на вертолете — который приземлился на крыше здания. Первый день не принес ничего нового. Второй тоже. Зато на третий день, когда Николетта думала, что вряд ли сможет откопать на конференции нечто, способное дать ей новую зацепку в деле похищения детей, она стала свидетельницей странной сцены. Был перерыв между работой семинаров и секций. Делегаты в массе своей болтали друг с другом. Кто-то отправлялся в столовую, некоторые толпились около автоматов с прохладительными напитками. Николетта прохаживалась среди участников, прислушиваясь к их разговорам. «Великолепная организация вы не находите, и гостиница лучше некуда. А вы уже осмотрели Рим? Еще не было времени? Как же так? Я, например, завтра вместо заседания поеду в Ватикан? Такой шанс выпадает всего раз в жизни». Николетта поняла — Многие делегаты использовали визит в Рим как великолепную возможность прочесать магазины и познакомиться с архитектурными достопримечательностями вечного города. Ника прошла в опустевшие коридоры. Внезапно она заметила знакомую фигуру. «Так и есть. Цезарь Кролл. Но что ему нужно здесь?» Она видела его всего один раз в первый день. Затем Кролл покинул конгресс-центр вместе со своим шефом. Цезарь отвечал за личную безопасность Хамерштейна. У него была масса заместителей, которые следили за порядком на конференции. Кролл оглянулся по сторонам. Ника сделала вид, что пытается купить в автомате какую-то сладость. Цезарь исчез в одном из пустых помещений. Николета осторожно подкралась к двери и заглянула. Кролл беседовал со смешной толстухой в ярко-зеленом пиджаке с ромашками атакивала головой и расплывалась в улыбке. Начальник службы безопасности концерна пожаловал сюда, чтобы перемолвиться парой слов с одной из участниц Конгресса. Странно все это. Николетта вспомнила, что и раньше видела эту пушнотелую даму, которая всегда выбирала экстравагантные расцветки пиджаки. Кажется, она откуда-то из Восточной Европы, то ли из Польши, то ли из России. Она прислушалась. Беседа велась на английском, но до нее долетали отдельные слова. «Несчастный случай», «Как можно скорее», «Иначе придется», «Елена». Николетта успела отскочить и спрятаться за угол, как раз вовремя, чтобы Кролл не заметил ее. Цезарь вышел из помещения, дама последовала за ним через минуту. К ней подошла молодая девушка с каштановыми волосами, одетая в легкий костюм. Они заговорили на своем языке. Николета подошла к ним и спросила на английском, «Вы не подскажете, где здесь столовая?» Дама в ярко-зеленом пиджаке, с которой только что беседовал Кролл и давал ей наставление, стала любезно и многословно объяснять, как найти столовую. Николетта же воспользовалась моментом и прочитала имена и фамилии, начертанные на пластиковых карточках обеих женщин. Та, с которой говорил Кролл, Некая Тамара Воеводина из России. Другая молодая красавица и ее спутница. Елена с труднопроизносимой фамилией. Елена... Что у этой Тамары общего с кролом? Тот не стал бы разговаривать с обычной делегаткой Конгресса. Причем конфиденциально. Они говорили о Елене. А так зовут девушку, которая сопровождает эту боевую особу благодарив Тамару, Николета сделала вид, что уходит. На самом же деле она решила проследить за этими русскими дамами, точнее за той, что вела беседу с Кроллом. Раз Цезарь беседовал с ней, значит, может затеваться что-то преступное. Ника проследила за Тамарой и Еленой. Те остановились в гостинице «Барберина», всего в паре кварталов от знаменитой «Пияца Навона». Шикарное заведение. Эта гостиница небольшая, но очень комфортабельная. Николитти не составило тогда труда узнать, в каких номерах живут русские. На следующий день она с утра была около Барберины, где караулила дам в машине, взятой на прокат. И очень кстати, потому что Тамара и Елена отправились не на конгресс, а, сев в арендованный автомобильчик, поехали за город». Николетта была готова к подобному развитию событий. Она последовала за русскими. Те долго петляли по Риму, а затем выехали в предместье. Николетта подумала, что они, наверное, хотят посетить очередную виллу или церквушку за городом. Наконец они подъехали к очередной достопримечательности — подземному храму первых христиан. Святилище располагалось в древних каменоломнях, однако именно сегодня оно не работало. Дамы постояли около вывески на итальянском и английском, которая извещала, что храм закрыт. Затем они о чем-то посовещались. Николетта видела, как Тамара, одетая в лазуревый жакет с вышивкой, убеждает в чем-то Елену. Затем русские просто-напросто проникли на территорию каменоломен через забор. Они прошли несколько десятков метров и отыскали большую дыру, в которую даже полнотелая Тамара пролезла бы без труда. Николетта, выждав какое-то время, поспешила за ними. Что им нужно, почему они решили осмотреть храм в каменоломнях в тот день, когда он закрыт для всеобщего посещения? Николетта вспомнила странные слова, которыми Кролл обменивался с Тамарой. «Несчастный случай» и имя «Елена», имя спутницы Толстухи. До сих пор Николетта не замечала какого-то отчуждения или неприязни между русскими дамами. Наоборот, они вели себя вполне естественно, с виду казались подругами-приятельницами. Но Николетта уже знала. Человек способен прикидываться лучшим другом, а в самый решающий момент воткнуть в спину нож. Она верила Бенедикту, считала его вторым отцом и своим учителем, а он оказался предателем. Он работал на кого-то из Хаммерштейна — и продался ради большого гонорара. Поэтому Ника решила не выпускать русских из вида. Она проникла на территорию, примыкающую к каменоломням. Прошла под огромным сводом, который уводил под землю. Ей слышались где-то впереди голоса Тамары и Елены. Николетта осторожно выглянула из угла. Дамы стояли перед стеной, на которой были изображены рисунки первых христиан. Восторгались этим древним великолепием. Затем они стали углубляться в пещеру. Николета чуть замедлила шаг. Она не хотела, чтобы, обернувшись, одна из женщин заметила ее. Голоса постепенно смолкли. Николета осторожно пошла по узкому коридору, покрытому неким подобием фресок. Здесь, во времена деспотичных римских императоров-язычников, укрывались те, кто почитал человека из... Галилей богом и проповедовал его слово. Внезапно Николета снова услышала голоса. Русские были за поворотом. Затем раздался жалобный крик. Кардера не требовалось знать русский, чтобы понять, кто-то зовет на помощь. Она ринулась вперед, попала в небольшую пещеру, которая завершалась обрывом, уводящим вглубь земли. Тамара, торжествуя, стояла перед самым ее краем, а Елены нигде не было. Николетта видела, как Тамара, подхватив с пола камень, швырнула его вниз, в расщелину, и радостно произнесла понятное и одновременно ужасное слово «Амин».